Глава вторая Наступило недолгое молчание. — Сколько ему было лет? — спросил Дронго. — Пятьдесят шесть, — вспомнил гость. — В пятьдесят два он вышел на пенсию. Мы сразу взяли его руководителем службы безопасности, и за эти четыре года он ни разу нас не подвел. — Вы считаете, что его смерть была не случайной? — Убежден. Мрачно отвёл 3 губов. Хотя так не думают в нашей госавтоинспекции. Машина сбила его недалеко от дома. Он ведь был не старый человек, довольно энергичный, сильный, мог бы легко отбежать, отпрыгнуть в сторону, но не успел, потому что машина специально его сбила. Это был большой тёмный внедорожник. Во всяком случае так говорили свидетели. Я всё подробно выяснил. Плохо, что машину не нашли, проговорил Дронга. Похоже, против вас работали серьёзные люди. «Вы говорите так, чтобы меня успокоить или наоборот?» – спросил Трегубов. «Вы сами все прекрасно понимаете», – сказал Дронго. «Если смерть Челмаева была не случайной, значит он знал, кто именно мог сдать вас вашим конкурентам». «Что еще хуже?» – согласился Вадим Олегович. «Если бы среди них был только человек, передавший нашу информацию, то и тогда мне было бы очень непросто. А сейчас может получиться, что он еще и виноват в убийстве». Об этом даже подумать страшно. Это всё, что я хотел вам рассказать. Теперь сами решаете, как вам поступить. Дронгов взглянул на Видима Аниса. Оба молчали. Вы согласны? спросил Тригубов и, не дожидаясь ответа, добавил: Я готов выплатить вам любой, в разумных пределах, гонорар. Назовите ваши условия. Кошмар, неожиданно произнёс Дронгов. Как деньги испортили бывших советских людей. Вы считаете, что всё можно купить? Я молчу не потому, что думаю, как с вами поторговаться, а размышляю над тем, что именно вы мне рассказали. Полагаю, что насчёт гонорара мы сумеем договориться. Вам нужно будет заехать к нашему другу Кружкову и заключить договор. Но сначала вам придётся ответить на целый ряд моих вопросов, среди которых будут и не очень приятные, но я вас заранее предупредил. Да, я понимаю, хотя это действительно нелегко. И ещё Нам, возможно, придётся задавать не очень лёгкие вопросы вашим близким. Это нужно в интересах нашего расследования. Это я тоже понимаю. Считайте, что получили моё согласие. В таком случае, давайте начнём с вашего президента Рахимова. Ему уже сделали операцию? Ещё на прошлой неделе поставили 6 шунтов. Сейчас он ещё в больнице, но я с ним уже разговаривал, ответил Вадим Олегович. У него большая семья. Кроме жены, у него кто-то есть? Я имею в виду дети, внуки? Да, конечно, у него две дочери и трое внуков. Старшая дочь сейчас находится с ним в больнице. Она живёт со своим сыном в Лос-Анджелесе и приехала специально, чтобы смотреть за отцом. Но извините, я не совсем понимаю смысла вашего вопроса. Какое отношение имеет семья Рахимова к нашему тендеру? Он вообще никому не говорил о конкретной цене. Вас не должны удивлять мои вопросы, пояснил Дронга. Мне важно понять психологическое состояние вашего президента компании. Одно дело, если это человек, потерявший супругу и чувствующий себя одиноким в этом мире, тогда и к своей работе он будет относиться соответствующим образом. А если у него имеется большая семья, то это совсем другое дело, появляются новые стимулы в жизни. Понятно, усмехнулся Тригубов. Всё просто и гениально. Да, у него есть семья, и в этом плане у него есть ещё нужные стимулы для продолжения жизни и работы. «Кроме вас в доме было еще четверо. Вы сказали, что у вас дочь от первого брака. Значит, ваша нынешняя супруга – это ваша вторая жена». «Верно. Трегубова Арина Савельевна. Она моложе меня на 10 лет. С первой женой я развелся еще в середине 90-х, точнее, в 94-м. В 95-м женился на нынешней. У нас 17-летняя дочь Люба. Сын тоже от первого брака? Да, он как раз приехал ко мне на дачу вместе со своей молодой женой». Ему 26 лет, женит 20, сын сейчас работает в нашей компании. Давно? Уже второй год. Он раньше занимался своим бизнесом, но не очень удачно. И я решил, что будет лучше, если он будет работать в нашей компании. Алёша очень исполнительный и надёжный парень. Он давно женат? Нет, только полгода. Супруга студентка политехнического вуза, учится на третьем курсе. Хорошая девочка. И такое смешное имя, зовут Биби. Она по отцу киргиска, а по матери украинка, красивая. Он часто бывает у вас в доме. Мой сын не мог этого сделать, нервно ответил Тригубов. Мне неприятны подобные намёки. Я задал вопрос, терпеливо произнёс Дронга. Не часто, но в тот вечер решил приехать, с некоторым вызовом заявил гость. Вы его вызывали? Нет, явно сдерживаясь, произнёс Тригубов. Не вызывал. Тогда почему он приехал? Вам не кажется, что вопрос не только оскорбительный, но и глупый? Он приехал навестить своего отца. Именно в этот вечер? Да, именно в этот вечер. Не вижу в этом ничего необычного. Чем он объяснил появление в вашем доме? Ничем, просто хотел заехать и переговорить. О чём именно, я сейчас даже не вспомню, но мы вместе поужинали в 5:00. Ваша супруга работает? Нет, занимается благотворительностью, помогает детскому дому в Туле. Окончила тульский педагогический, её родители оттуда. Дочь учится во втором медицинском на первом курсе. Не дожидаясь вопроса о дочери, сообщил Тригубов: "Я не думал, что всё это будет настолько тяжело и неприятно". Теперь подробно расскажите о том, что именно вам говорил Челмаев и как он погиб. Как только я узнал об итогах тендера, я сразу пригласил к себе Андриана Максаковича и попросил его уточнить, каким образом могла произойти утечка информации. Я не мог поверить в случайность этой цифры. 2000 долларов на почти 50 миллионов долларов. Невероятный масштаб. Сразу понятно, что нас подставили, просто обманули. Создали фирму-однодневку и узнали про нашу цену. Поверить в совпадение невозможно. Я сразу заподозрил неладное, и никто бы никогда не поверил. Что вам сказал Челмаев? Он тоже не поверил и тогда проверил весь этаж, где расположены служебные кабинеты с своей аппаратурой. Даже пригласил какого-то специалиста из другой организации. Но Жучков не нашли. Тогда он попросил у меня разрешения проверить мою дачу. Я дал согласие, и они отправились к нам. Разумеется, там тоже ничего не обнаружили, о чём Челмаев мне сразу сообщил. Тогда я поручил ему узнать, откуда вообще взялась эта компания. Он довольно быстро выяснил, что она была создана за несколько дней до подачи заявки. Стало понятно, что нас просто кинули, создали подставу, чтобы с её помощью выиграть собственный тендер и начать переводить туда бюджетные деньги, что часто бывает в подобных случаях. Юридически, конечно, мы ничего не докажем, а через несколько дней Челмаева убили. Челмаев говорил вам ещё что-нибудь? В каком смысле? Он ведь бывший следователь, должен был понять, что если ничего не обнаружено, значит, была утечка информации. Что именно он говорил вам об этом? Он сказал, что раз Жучков не нашли, значит, кто-то намеренно выдал эту информацию. Кто именно? Кого он подозревал? Он не сказал. Вы говорили ему о вашей восьмёрке? Конечно. Он подробно расспрашивал о каждом. Нет, не интересовался. На работе он всех прекрасно знал. А дома у меня почти ничего не спрашивал. Я думаю, что он был убеждён в том, что сама утечка информации произошла на работе. Почему? Его мало интересовали мои родные и обстановка у меня на даче. Больше переговоры с Рахимовым в его кабинете. Мне кажется, он был уверен, что нас всё-таки подслушивали именно там. Челмаев подробно расспросил меня о том, как я вызывал Полину Прокофьевну и о чём именно с ней разговаривал. С ней он разговаривал, с ней тоже и с Лазарем Марковичем. О чем разговаривали, вам известно? Об итогах тендера, конечно, но, насколько я знаю, ничего конкретного выяснить не удалось. Кто ведет уголовное дело по факту гибели Челмаева? Фамилия следователя Парфентьев. В полиции все еще считают, что это мог быть случайный наезд. Старик переходил улицу в неположенном месте, так сказал мне один наш придурок полицейский. Для этого 25-летнего парня Челмаев был стариком, который действительно переходил улицу в неположенном месте. Порофинтив тоже молод, ему не больше 30. Челмаева уже похоронили позавчера. Я ходил на похороны. Там было не так много людей. У нас быстро забывают своих бывших товарищей. Челмаев жил один с женой, он давно развёлся. На похоронах из близких присутствовали только его племянница и двоюродный брат. Жалко человека, получается, что пострадал из-за нашего поручения, если, конечно, его намеренно сбили. Нам понадобится пропуск в вашу компанию, сказал Дронга. И вообще необходимо побеседовать с каждым из возможных свидетелей. «Давайте», — согласился Трегубов. «Все равно хуже уже не будет. Можете приехать к нам на работу, когда вам удобно». «И еще нам нужно будет поговорить с членами вашей семьи», — повторил Дронго. «Да», — нахмурился гость, — «я помню». «Скажу честно, что я долго колебался, вы должны меня понять. Это не простое расследование, когда дело касается собственной семьи. Но я обязан знать правду». Все, что угодно, но только правду. Если бы не этот случай с Челмаевым, я бы, возможно, еще колебался, но теперь отступать поздно. — Утром мы приедем в вашу компанию, — заявил Дронго. — Попросите Лазаря Марковича и секретаря президента компании быть на месте, часам к одиннадцати, если можно. — Обязательно, — согласился гость. — Еще что-нибудь? — С кем и еще вы обсуждали эти вопросы после смерти Челмаева? — С Лазарем Марковичем, — вспомнил Трегубов, — и с Рыженковым, Это заместитель Челмаева. Он сейчас исполняет его обязанности. Сколько ему лет? 44. Бывший капитан десантник. Тяжело ранен в Дагестане, комиссован. Мы взяли его по предложению Рахимова. Кажется, он знает его отца. Неплохой парень, но, конечно, не Челмаев. При разговоре дёргается. Он был контужен, 2 года провалялся в госпиталях, пока временно заменяет Челмаева, но, конечно, нужно найти на его место другого человека. Он тоже считает, что Челмаева нарочно сбила машина. Нет, он не высказывает своего мнения, но я ему рассказал о своих подозрениях. Рыженков хороший парень, но вы понимаете, что мы взяли его только из уважения к его отцу и вообще к его военным заслугам. Его наградили орденом мужества. Понятно. А вы не пробовали выйти на эту компанию Орфей самостоятельно? Зачем? Или вы думаете, что у них может заговорить совесть? В современном российском бизнесе такие понятия, как совесть, мораль, нравственность уже давно забыты. По-моему, эти понятия вообще забыты в любом бизнесе, хмыкнул Дронга. Но я спросил не из-за того, чтобы определить чьи-либо моральные принципы. Мне было важно уточнить, как именно вы действовали в последние дни. В данном случае вы поступили правильно. Хотя бы в этом, печально произнёс Тригубов. У вас больше нет вопросов? Пока нет. До завтра, произнёс Дронга. Тригубов поднялся, следом поднялись хозяева. Гость двинулся к выходу. Уже перед дверью он остановился и, взглянув на Дронга, невесело добавил: "Никогда в жизни не думал, что попаду в такую идиотскую ситуацию, и ещё с моими близкими. Я дал себе слово, когда всё закончится, построю в своём родном селе храм. Мой отец оттуда приехал в Москву ещё в 50-е годы, давно хотел помочь селянам, если всё закончится нормально". Он повернулся, вышел из квартиры и закрыл за собой дверь. Дронга и, видимо, не свернулись в гостиную, сели на свои места. Что ты об этом думаешь, спросил Эдгар. В то, что авария была случайна, я не верю, тем более что машину не нашли, признался Дронга. Только у меня другой вопрос, и, похоже, он самый важный. Зачем нужно было убивать этого Челмаева уже после того, как тендер был выигран? Похоже, что этот вопрос как раз не очень волновал Тригубова, заметил Дронга. Его больше волнует, кто из его знакомых и близких мог оказаться источником информации, а не почему убили Челмаева. А ведь причина убийства и есть главный ключ к разгадке этого преступления. Поедем завтра в компанию, обязательно. И ещё нужно будет заняться этим Орфеем. Здесь вообще невероятный психологический этюд. Зачем им такое громкое убийство, ведь они выиграли тендер. Всё и так закончилось нормально, никаких проблем. К чему этот наезд на Челмаева? когда выходит, что он знал какой-то секрет или был опасен, вот они его и убрали. Ты думаешь, что он сам мог организовать прослушивание кабинетов, чтобы сдать информацию конкурентам? Нет, не думаю. Тогда бы его точно не убили, ведь в этом случае он был уязвим. Здесь что-то другое. Тогда кто-то из этой восьмёрки действительно сдал информацию. Скорее шестёрки, возразил Дромга. Самого Тригубова всё-таки нужно исключить, и ещё Рахимова. Зачем президенту компании настолько глупо и очевидно нецелесообразно сдавать интересы собственного детища? Остаётся 6 человек. Только 6 человек, один из которых мог оказаться тем самым источником информации. Ты видел, как дёргался наш гость, когда мы спрашивали его о членах семьи? Догадываюсь, что там не всё в порядке, и поэтому этот факт нервирует его больше всего. Я обратил внимание, согласился Вигиманис. Видимо, в семье есть некоторые напряжения. Так бывает всегда в отношениях между первой и второй семьёй. 6 человек свидетелей и убийство начальника службы безопасности. Подвёл итог Дронга. Значит, начнём с завтрашнего утра. И учти, если Челмаева действительно убрали, то наверняка за самим Тригубовым тоже следили. Это к тому, что он сегодня приходил ко мне. Нам нужно быть готовым и к подобным неприятностям. Об этом я тебе сегодня говорил. вздохнул Видиманис